Глава 26. Лодка нашлась не сразу. Нам пришлось не только пройтись вдоль границы охранного периметра, но и сильно забирать в уже освобожденный район. Народ либо на них же избежал, либо потрудились деймосы с мародерами. Банши ныло, что это дурной знак. Стеча порывался выломать какие-нибудь ворота и сделать из них плод. А мы с Гидеоном шли себе тихонько и учили матчасть. То есть я учил, а Гидеон старался подбирать слова так, Чтобы не появилось еще больше вопросов. Мейн, по сути, обычный утопленник, но с частичкой фобоса в мертвом теле, выглядит как в средней степени гнилости покойник, только ростом до полутора метров. Мейн росли вширь, но это не был зомби-гном, о которых в этом мире, как оказывается, не знали. Мейны были низкими, но широкими и плотными. Кожа черная или серая, частично сгнившая. Но все остальное это были уже не мертвецы развалюхи о миниатюрный танчике с толстыми ногами и когтями на измененных лапах. Если я правильно понял слово роганок, то свалить майна было сложнее, чем остановить бешеного носорога. Они не любили яркий свет, были обманчивыми длительно и могли сделать рывок. Но на длинной дистанции долго набирали скорость, брали силы и числом. Не умели плавать, но не испытывали потребности в воздухе, просто бредя по дну. С учетом их роста на глубине не представляли опасности. Но нырять было нельзя, ни при каких обстоятельствах. Вцепятся в ноги мертвой хваткой и утянут на дно. Пурпурный мейн выделялся не только цветом шкуры, но и магическими способностями. Что-то из арсенала магии воды. Что именно, гидон не знал, но сказал, что обычные стихийники либо со злостью говорят про мейнов, либо с завистью. А сердца этих тварей ценились у алхимиков. Против мейнов отлично работал огонь и особенно зажигательные снаряды. Несмотря на водную стихию Деймосов, огонь как бы не причинял вреда, но полностью иссушивал и разваливал монстров вместе месте соприкосновения. Поэтому тактика была простая — не подпускать к себе, стрелять в голову, сердце или конечности. Но с сердцем аккуратнее, если хотим его забрать. — Эй, шептуны! — крикнула Банши. — Если мы сейчас не найдем лодку, то план придется пересматривать и идти по улицам напрямик. — Найдем, не переживай! — хохотнул Гедеон. «У нас же свой сыщик есть». «Да я же не местный», — смутился Стеча. «Да это понятно. Давай сейчас он к тому дому, это мануфактура Егорыча. Он в это время в Колывань на закупки всегда ездит. А замки у него хорошие. И не смотри на меня так, я ему выплачу потом. Кижанка у него в сарае точно должна быть». Мы со Стечей под прикрытием Гедоны и Банши быстренько взломали лодочный сарай и действительно нашли там лодку. Метров шесть в длину, три пары весел, имелся даже парус, сейчас аккуратно сложенный рядом. Банши села вперед, а мы втроем на весла, и довольно ходко пошли против течения. Только я начал согреваться, как Гидеон поменял нас с блондинкой местами, и одобрительно кивнул, когда я достал к рынку. Эликсир ночного зрения действовал, но видимость все равно была не к черту. Пошел снег. Тяжелые крупные снежинки падали в воду и таяли, при этом норовя залететь в лицо. Появились первые туманные перья, постепенно уплотняясь и переходя в плотную завесу впереди. Слева показался край обороны города. Нас заметили. Какой-то молодой охотник чуть не пальнул у нас, но в последний момент высветил нас фонарем и помахал рукой. К нему подтянулись люди. И мы, как туристы на банане перед яхтой, стали махать друг другу. Сюр какой-то, но на душе потеплело. Минут через десять Гидон прекратил грести и притормозил стечу. Мол, а теперь помедленней. Правый берег я даже не видел. А вот на левом, в городе, стали появляться отсветы догорающих костров и темные силуэты монстров. Всегда считал, что у меня богатая фантазия, но в этот раз она мне вышла боком. В ночном лесу ветки менее стрёмные, даже в лунном свете. Рога, гребни, хвосты, раскрытые пасти, полные зубов. и Это только силуэты, которым воображение дорисовывало совсем уж омерзительные дополнительные части. Я не был напуган, скорее впечатлен и заворожен. Я люблю свою прошлую жизнь. Люблю Арбат, ночные клубы на Болотной набережной, Красную площадь с Большим театром и дальше по списку из путеводителя. Возможно, Настю. Точно люблю свиные ребрышки в ресторане «Басты» в Камергерском переулке. Хотя что я несу. Я там везде не жил. Гостил в лучшем случае. И не понимал этого. Короче, хрень это все. Не люблю. Ну, кроме Насти а лучшие ребрышки вообще в Питере, на Гороховой, в чаке, А здесь странно, опасно, непонятно. Но как же меня от всего этого прет? Из восторженного состояния меня выбил настойчивый тычок веслом в бок и ядовитый шепот Гидеона. «Пристегнись, слепень, в разрыв же плывем!» И весло пошло на второй круг, только уже намереваясь и свалить меня на дно лодки. Из ночного тумана прямо перед глазами выплыла перламутровая медуза, размером с ростовое зеркало. Танцуем мы тут лимба, я бы первое место взял. Так резко рухнул назад, запрокидывая голову, что разрыв прошел выше. — Лежим все, не палите его, — прошипел священник. — Не сейчас, проплыть сначала нужно. Лодка как назло потеряла скорость. И мы, как в замедленном кино, медленно и печально стали проплывать под дырой в пространстве. Шириной разрыв оказался сантиметров пять, может, чуть больше. Неровная дрожащая грань оказалась абсолютно черной. Настолько черной, что казалась бездонной. Я начал задыхаться. Будто меня заживо закопали в земле, а по лицу скреблись черви. Надо срочно это спалить. Я покосился на остальных, замерших в нелепых позах. Особенно на скрюченного стечу. Здоровяк практически уместился между скамейками. Только ноги торчали над бортом рядом с уключиной, в которой покачивалось весло. Стеча скрипел зубами, пытаясь куда-нибудь спрятать торчащие колени, и замер, когда разрыв оказался над ним. Разминулись в паре сантиметров. А веслу не повезло. В месте, где прошлась медуза, появился хирургически точный срез, а верхняя часть весла попросту исчезла. Гидеон перескочил через стечу, дождался, пока разрыв минует банши, и слегка крутанул лодку, направив ее на параллельный курс с разрывом. Зеркальная гладь затрепетала. Стало вытягиваться в нашу сторону, будто оттуда кто-то пытается вылезти. Разрыв натянулся, и появилась небольшая трещинка, откуда полезла крыса. Размером с неплохую овчарку. Я физически ощутил напряжение в лодке. Бесшумный, но осязаемый призыв. «Гидеон, жги!» Но только когда лодка встала на параллельный курс с разрывом, Гидеон протянул руку и щелкнул своей новой зиппо. Вспыхнуло пламя, пробежало по граням, Будто черное ничто вокруг было нефтью. Кресиный вопль оборвался, когда разрыв начал схлопываться. И пасть с частью лба булькнулась в воду на нашей стороне. Разрыв полыхал, как и все прошлые разы, что я видел, но как-то долго будто сопротивлялся. С обратной стороны появилось новое свечение, толстым канатом уходящее в воду. У меня возникла ассоциация с угрем, который светится под водой, постепенно уходя на глубину и темнее. И только когда этот хвост, шланг, кабель, не знаю, как описать то, что я увидел, потух, разрыв окончательно испарился. — Гидеон, ты тоже видел? — спросила Банши. — Что это за отросток? — Видел. — Больше похоже на источник силы. Будто эта штука питает разрыв, — ответил священник и покрутил в руках зажигалку. — Или мне совсем какой-то новодел подсунули. — Нет, дело не в огневике. Банши все еще вглядывалась туда, где был разрыв. Тогда просто не горело бы. Ладно, давайте уже побыстрее все сделаем. Быстрее не получилось. Минут через десять мимо нас проскочил еще один светящийся угорь, И в том месте, куда он свернул, начал открываться разрыв. Посмотреть, что у него внутри, мне не дали. Гидон и налегли легли на весла, стараясь увести нас как можно дальше. Уже метров через пятьдесят по левому борту показалась пристань с темными фигурами как на мостках, так и между сваями. 5, 7, 9, 13. И это только на пристани. Сколько тварей прятались в воде, я посчитать не смог. Сбился, когда понял, что патронов у меня меньше, чем этих гадов. Радовало только то, что майнов среди них было немного. Больше всего оказалось крыс. Эти человекоподобные твари были худыми и костлявыми. И судя по фонарному столбу, ростом со среднего человека. И еще я увидел несколько новых для меня тварей. Даже отдаленно напоминавших человека комплекции, только рук у них не было, а большую часть головы занимала огромная челюсть. «Стеча, хватай багор! Матвей, а ты прикрывай, если на нас кто сунется!» — скомандовал Гедеон. «Банши, запускай! И ждем!» Я пропустил Стечу к носу, а сам уселся на дно между лавками, чтобы спокойно палить мимо него. За спиной послышалось шипение, а потом нас всех озарило яркой красной вспышкой. Сигнальная ракета с шипением улетела в сторону города. Я только присвистнул, когда увидел, сколько же там на улице заметалось деймосов. На нас сагрилась ближайшая парочка крыс с зубастиками и какая-то тень на воде. Первые зарычали и прыгнули в воду, а зубастые стали перетаптываться и плевать в нашу сторону. А тот, кто был в тени, ушел под воду, пустив круги, но без пузырей. Вер-крысы, типа Вер-Вольфа, только крысы. Плавать умели, но этот стиль даже собачьим было назвать сложно. Барахтались, тонули, но постепенно подбирались к лодке. Сразу определился лидер. Монстр с седой прядиной на волосатом лбу. Вырвался почти на метр и получил первый удар от стечи. Здоровяк в эту седую прядь, похоже, и целился. Пробил череп, но вместо того, чтобы оттолкнуть, стал ругаться и тянуть дохлого монстра к нам. Я прицелился в макушку второго и выстрелил пытаясь в облаке пара разглядеть, выжило там что-то или нет. Зажигательный отработал на ура. Там не только пар пошел, там вода частично вскипела и вытолкнула перевернутое безголовое тело. Я быстро перезарядился, ожидая, что на выстрел среагируют новые твари. Но им было не до нас. Пальба началась со всех сторон. Лупили из города, со стороны периметра. Разовые вспышки, короткие очереди и дуплеты. Потом бахнуло что-то крупнокалиберное а в соседнем с пристанью доме обвалилась часть крыши. Орденские в атаку пошли. Гидон потер ладошки и, разминаясь, хрустнул пальцами. Трофим хочет береговую улицу сейчас освободить, но дальше не пойдет, так что не расслабляемся. Смешно. Расслабишься тут. Пока все глазели на пристань, пересчитывая монстров, которые побрели вдоль улицы на выстрелы, я тер глаза и всматривался в воду. Что-то там было, какое-то темное пятно в ночной полузамёрзшей воде. И это пятно росло, приближаясь к нам. Что-то ткнулось в днище. Потом заскрежетало, как будто кто-то хотел схватить лодку, но лишь поскрёб по доскам. Лодку тряхнуло, и почти у меня между ног дно пробил толстый коготь, уродливый, но острый, как гвоздь. И вышел сантиметров на десять. Чутка поближе, и рот Гордеевых потерял бы последние шансы на восстановление. Я чуть не пальнул. Чудом каким-то сдержался и отступил. Коготь исчез, а вместо него в лодку начала затекать вода. «Это уже становится забавным», — прокомментировала Банши пробоину в лодке. Девушка выдернула пробку из еще одной банки, та задымилась. «Не паникуем, это лаванда. Частично запах наш отобьет». Дыма оказалось немного. Густой и тяжелый, он расползся по лодке, не мешая дышать и смотреть, куда мы плывем. А вот воняло настолько жутко, что я стал чувствовать себя большой молью, которая очень хочет на берег. И неважно, сколько там осталось монстров. Мы подплыли ближе. Стеч уже спокойно мог нас багром подтянуть, но гидеон не дал. Вместо этого достал фонарь и начал подсвечивать пространство под пристанью. Лучи света то и дело мергали толстые лысые головы. дряблые бугристая кожа, маленькие бусинки глаз, полузгнившие уши. У некоторых и нос отсутствовал. Все серые и ни одного пурпурного. «Банши, следи за пристанью», — сказал Гедеон, а потом похлопал меня по плечу. «Готов?» «Я настолько готов, что мы мысленно уже еду обратно», — ответил я и поерзал на лавке, расставляя ноги шире и подальше от дырки, которую мы заткнули тряпкой. Священник поднял фонарь повыше, достал новенькую Библию и начал что-то бормотать на латыни. Эффект не заставил себя ждать. Сразу несколько мейнов, разбрызгивая воду, метнулись в нашу сторону. Быстрые черти. Будто не мертвецы, а какие-то пляжные спасатели. Гидон повысил голос. «Фестину ленте, сатане дуре!» И бла-бла-бла в том же духе. Но эффект был поразительный. Мэйны, до этого рассекавшие воду, как спорткатера, будто в клей угодили. Сбились с ходу, завязли. Но продолжали тянуться к лодке. Проверка на пурпурность. Выстрел, перезарядка. Серый? Выстрел, перезарядка, опять серый и так по новой. Я полез за второй пачкой патронов, а Гидо на голосом попросил стечу отойти на глубину, чтобы промочить горло. Сдороевик попробовал оттолкнуться от причала, но ничего не произошло, будто на мель сели. Попробовали подтянуть лодку ближе к берегу, тот же эффект. Посветите кто-нибудь, попросил я и наклонился над краем лодки, пытаясь высмотреть, за что мы зацепились. А я думал, вы уже никогда не попросите. Весело прищебетала банши и один за другим метнуло на пристань два красных цилиндра. На фоне пальбы в городе кромахнуло не сильно, но ошарашило, согрело и ослепило моментально. Стечи выронил багор, гидон поперхнулся, а я чуть не вылетел из лодки. Я услышал, как заряжали веркрысы, в нос ударило запахом паленой шерсти и кипяченой речной тины. Зато стало посветлее, да. Я перевесился через борт и заметил блестящий в отблесках пламени камень. Торчавший из-под лодки, а следующее мгновение благодаря какому-то непонятному для меня акробатическому трюку разминулся с когтистой лапой, вылетевшей из-под воды. Я шарахнулся назад, споткнулся о лавку и, не удержав равновесие, полетел в воду. Стечь дернулся меня схватить, но лишь вырвал несколько пуговиц из куртки. Дна под ногами не оказалось. Откос или яма. Мозг в панике отказался анализировать ситуацию. Обрез улетел куда-то в воду. Одежда моментально промокла и потащила на дно. Я барахтался, тянулся вверх, скреб ногтями под днищу лодки, видел размытые силуэты, склонившиеся над водой. Рядом пролетело весло, но ухватиться я за него не успел. Что-то острое вцепилось в ногу и потянуло меня на дно и в сторону. В жопу диалог. Главное, не паническая атака. Пока в легких еще оставался воздух, я судорожно перебирал варианты. Потянулся за ножом, попытался извернуться и даже пернул Мэйна куда-то в область шеи. Призывал муху, и пока были силы, продолжал бить ножом, то соскальзывая с пурпурного камня, то нанося совсем незначительные порезы. Я заметил разрыв прямо под водой. Маленький, не больше сковородки, к которому тянулся светящийся канат. А чем глубже мы погружались, тем больше канатов проявлялось на дне. Совсем не вовремя, но я понял, как здесь появляются разрывы. Мне прямо привиделась разветвленная сеть энергетических нитей, идущих по одну реке откуда-то издалека, но в этом я был уже не уверен. Скорее всего, просто кислород закончился. Сил сопротивляться уже не было. Легкие горели, виски сдавило. Монстр притянул меня к себе и открыл темную пасть, из которой потянулась длинная призрачная лента, похожая на угрей, только пульсирующая мраком. Выбора у меня не было. Я открыл рот и вместе с водой начал втягивать в себя мрак, пытаясь вспомнить ощущение, как я первый раз слился с мухой.